«Ого!» – разыграл удивление ведьмак. «Явился, однако. Я думал, не вернёшься на ночь». Лютик закрыл дверь на крючок, повесил на гвоздь лютнюю шапочку с игреткой, снял куртку, отряхнул и положил на мешки, валявшиеся в углу комнаты. Кроме мешков, лохани и огромного набитого гороховой соломы матраца, в комнате на чердаке не было никакой мебели, даже свеча стояла на полу, в застывшей лужице воска. Дроухарт восхищался Лютиком, но, видать, не настолько, чтобы отдать его распоряжение комнату или хотя бы Эркер. «А почему это ты думал?» — спросил Лютик, стягивая башмаки. «Что я не вернусь на ночь?» «Думал», — ведьмак приподнялся на локте, х р у с н у в соломой. «Пойдешь петь серенады под окном прекрасной биелки, в сторону которой весь вечер вывешивал язык, словно кобель при виде суки». «Ха-ха!» — засмеялся Барт. «Да чего же ты глуп? Биелка? Чихал я на биелку. Просто я хотел вызвать ревность у о к а р е т ы за к о т о р о й приударю завтра «Подвинься!» Лютик повалился на матрац и стянул с Геральта попону. г е р а л чувствуя странную злобу, отвернулся к маленькому оконцу, сквозь которое, не поработай там пауки, было бы видно звездное небо. «Чего набычился?» — спросил поэт. «Тебе лихо, что я бегаю за девчонками? С каких пор? Может, ты стал друидом и принес обед чистоты? А может...» «Перестань таковать. Я устал. Ты не заметил, что впервые за две недели у нас есть крыша над головой и матрац?»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 «Если у её таланты есть тёмные стороны, то наверняка не такие, какие ты себе вообразил». «Догадываюсь», — сказал ведьмак, совладав с голосом. «Ты знаешь её очень хорошо». «Достаточно хорошо, но не так, как думаешь ты. Не так». «Довольно оригинально для тебя, согласись?» «Глупый ты». Барт потянулся, подложил обе руки под голову. «Я знаю куколку почти с детства. Она для меня, ну, как младшая сестра». «Повторяю, не ошибись, не сглупи».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 Я, дорогой мой, когда-то знал трактирщика, который ухитрялся в течение д е с я т минут непрерывно пускать ветры, да так, что они складывались в мелодию псалма «О, прииди, прииди, утренняя заря». И все же, несмотря на необычный, как там н е говори, талант, т трактирщик был самым нормальным среди нормальных. Была у него жена, дети и бабка, разбитая п а р а л е ч о м Что тут общего с Эсси Довен? Ты можешь объяснить? Само собой. Тебе безо всяких оснований почудилось? Якобы глазок заинтересовалась тобой из нездорового, прямо-таки извращенного любопытства». что она глядит на тебя, как на диковинку, д о л г о л о в о г о теленка, либо с л а м а н д р у в зверинце. И ты тут же надулся, как индюк, дал ей при первой же оказии неприличный, незаслуженный репримант, хотя, видит боги, я не знаю, что это означает, возвратил удар, которого она не нанесла. Я был т а м у свидетелем. Как дальше развивались события, я уже не видел, но заметил ваше бегство из залы и ее поразовевшие ланиты, когда ты вернулся. Да, Геральт, я пытаюсь предостеречь тебя от ошибки, а ты ее уже совершил. Ты хотел отыграться на ней за нездоровое по твоим понятиям л ю б о п ы т с т в а Решил этим любопытством воспользоваться. Повторяю, ты несешь чепуху. Решил попробовать, невозмутимо продолжал Барт. А не удастся ли у в о в о ч ь ее на синник? Узнать, не будет ли ей интересно заняться любовью с чудаком, п е р е в е р т ы ш и м ведьмаком. К счастью, Эйси оказалась умнее и благородно смилостивилась над твоей глупостью, поняв ее причину. Я делаю такой вывод на основании того, что ты вернулся с террасы не с распухшей физиономией. Ты кончил? Кончил. Ну тогда спокойной ночи. Знаю, отчего ты злишься и скрипишь зубами. Ещё бы. Ты ведь знаешь всё. Знаю, кто тебя так переиначил. Кому ты обязан тем, что не можешь понять нормальной женщины? Ну и влезла же тебе в печёнку твоя, Енифор. Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, что ты в ней нашёл. Прекрати, Лютик. А в натуре-то ты предпочитаешь нормальную девушку, такую, как Эсси. Что ты нашёл в чародейке такого, чего нет у Эсси? Разве что возраст? «Глазок, может, не самая юная, но ей столько лет, насколько она выглядит. А знаешь, в чём когда-то призналась мне е н и ф е р после нескольких бокалов? Ха-ха! Она сказала, что впервые делала это с мужчиной тика в тику через год после того, как изобрели двухлемешный плуг. л ж ё ш е н н и ф е р не переносит тебя, как моровую язву, и никогда бы не раскрылась. Ладно, соврал я, признаюсь. Незачем, я тебя знаю. Тебе только кажется, будто знаешь. Не забывай, я натура сложная».